А дома было пусто, пыльно и тихо. У земщицы в пустой квартире сидел хоть кот. Тут же, кроме нескольких осенних мух, на кухонном окне ни души. Полковник принял душ, после которого обрядился в пижаму и стал готовить ужин. С женой он разошелся еще до Чернобыля. Как только на подобные вещи в КГБ стали смотреть сквозь пальцы, и это перестало отражаться на карьере. А после Чернобыля женщины вообще не бывали в этом доме. Полковник давно привык все делать сам, хотя на службе любил быть барином. Он как профессиональная повариха нарезал мерзлого мяса тонкими ломтиками, бросил в жирную сковородку и принялся чистить крупные головки лука. В его русско-украинско-мордовской крови бродили остатки грузинской крови. Он любил готовить и есть острые мясные блюда. Лук был злой, ядрёный и начал драть глаза, как точивый газ черемуха. Полковник намочил под краном нож и луковицы, но на сей раз это не помогло. Слезы продолжали течь и скоро пробили влажную дорожку до верхней губы. Он ощутил их соль, бросил нож и некоторое время сидел, сгорбившись на кухонной табуретке, ощущая на губах горечь. Иногда дома ему становилось особенно грустно и одиноко. Почему-то вспомнился птицелов, который тоже был один, жил примерно так же, как полковник. Правда, в его квартире было много птиц. Мышление, привыкшее к постоянному анализу, неожиданно соединило три судьбы разных людей в одну. И он не ощутил странности, что жизни земщицы Птицелова и его полковника М.Б. так похожи. Пожалуй, Медак лишь чуть счастливее, все-таки есть сын. Но теперь несчастнее всех. Золото как бы соединила всех и одновременно становилась причиной одиночества. И суть тут не в самом металле, а в том поле, которое образовывалось вокруг него. Всякий, оказавшийся в нем, отчего-то испытывает это тягостное чувство. И полускрытную жизнь, и несвободу, и сумасшествие. Через несколько минут полковник умылся холодной водой, включил телефон спецсвязи, и, не уронив ни единой слезы, напластал целую миску лука. В доме сразу запахло живым, острой мужской пищей. — Гоги, ты помидоры любишь? Кушать — да, а так — нет. Он не хотел думать о службе, и пока жарилось мясо, сервировал стол, молол кофе ручной мельницей, убирал тряпкой воду из-под холодильника. Позвонил помощник, доложил, что граната учебная, но запал боевой. Полковник выслушал и тут же забыл об этом. Собственная жизнь и ее безопасность волновали его, но не до такой степени, чтобы думать даже, когда вытираешь пол. Вот если бы сообщили, что установлен водитель москвича, бросивший гранату, Выявлены его связи с комиссаром, или полученные разведданные из Германии положительного характера, полковник бы, возможно, и встрепенулся. Ужин начал как обед со стакана красного вина, который выводит стронций из организма. Ему нравилась собственная кухня. Когда во рту полыхает жар от перца и приправ, сердце становится холодным и спокойным. Помощник проинформировал, иностранца зовут Кристофер Фрич, 23 лет, прибыл из Канады. Цель – частная поездка. До сих пор отдыхает на улице Рокотова у секретщицы фильма «Валькирия». Полковник принял к сведению и стал домывать посуду. Еще через четверть часа поступило сообщение, что зямщиц и с ним врач Масайтис Занимающийся частной практикой, несмотря на протесты заведующего отделением реабилитационного центра в Химках, забрали земщицы младшего и отвезли в безбожный переулок в дом номер 16. Полковник велел звонить лишь в экстренных случаях. Разобрал постель и лег спать. В ранней молодости полковник был впечатлительным. И бывало, после трудных лейтенантских дней не мог уснуть до утра, заново переживая и перемалывая воображение все события. Тогда бы ему эта граната со свистящим запалом снилась и виделась не одну неделю. Но уже в майорах он научился спать без сновидений. Звонок телефона спецсвязи разбудил его в 23 часа 17 минут. Это была давняя привычка при любом повороте событий отмечать время. Полковник встрепенулся и сел, ощущая зуд кожи на голове.